Глава 23 Неделю назад. Царство нью Где-то очень глубоко под землей. Паук Альф по имени Эйнсов тяжело дышит. Это выглядит неестественно. Кажется, что такие сильные, как он, просто не в состоянии устать и тяжело дышать. «Достаточно, Римус». «Говорит паук. Проград ты мертв. Но, зная его, это ненадолго. Я лежу навзничь на холодном и влажном камне. Перед глазами пролетают странные летучие мыши, едва не задевая сталактиты пещеры. Они похожи на сардельки с крыльями. Странные мыши, странное место. Я высушен буквально, тощий как щепка. Пошевелиться не могу. Говорить не могу. Эфир кончился». Я отдаю все, чтобы заставить паука всего лишь тяжело дышать. По крайней мере, таким я хочу сейчас для него казаться. Помню, как мы бились с ним. Земля пошла трещинами. Мы падали. Костя делился своей силой. Я на ходу вспоминал самые опасные плетения и использовал их. Но паук отбивался. Раз за разом. Криплый голос паука до боли бьет по вискам. Служи внимательно, Римос. Все, что я скажу для тебя сейчас...» Ты забудешь, иначе проклятый обо всем догадается. Скорее всего, он скажет, что ты сам стер себе память, или что это последствия нашего боя. Ты поверишь ему, но он все равно будет на стороже. Его будет беспокоить то, что он не знает, зачем именно я стер твою память. Значит, он поспешит воспользоваться своей силой. Он всегда так делает, когда что-то не может контролировать. И когда это случится, он попадется в нашу ловушку. Паук наклоняется, кладет ладонь на мою грудь. Чувствую странное жжение, будто огненный червь пытается проскользнуть между ребер. Усилием воли выталкиваю чужую магию, а морщится выпрямляется. «Жаль, слишком силен. Для этой магии нужна твоя добрая воля. Во всем есть свои недостатки. Ладно, я объясню. Я пытаюсь наложить на тебя метку лимба. Плетение выше десятой ступени. Трое богов, в том числе и моя богиня, многим пожертвовали, чтобы ты получил этот дар». «Слишком многим!» Альф говорит спокойно, но я чувствую, что он сдерживает раздражение. Наверное, не считает меня достойным такого дара. «Оставь себе эту дрянь!» – хрипло выдавливаю я. Изо рта у меня вылетает красная сосулька со скоростью пули. Пропитанная кровью, она должна была пробить пауку кровь, но тот в последний миг выворачивается, и сосулька пробивает лишь плечо. Еще две сосульки вырастают прямо из каменного пола и пронзают одну из его ступней. Он выдыхает от боли, падает на одно колено. Я же резко скакиваю теперь уже сам нависая над поверженным противником. Магия крови. Это особая магия, взятая из памяти погибшего Кости. Она требует мало эфира, но много крови заклинателя. Пришлось обмануть паука, что ее у меня не осталось. Я искудал не настолько сильно, как он это видел. Последний эфир я использовал на его ослабшем разуме. Плетение псионики плюс иллюзии высшего порядка. «Вот теперь я тебя выслушаю». «Хорошо», — эльф вырывается с ульки из ступни, пошатываясь, выпрямляется. «Проклятый умеет поворачивать время вспять. И происходит это не только в Варгоне, это задевает множество миров. Он стирает все, многие не родятся, многое не познается, изменяется все, и изменяется в худшую сторону». «И?» «Мне поменять одного Бога на другого? Не верить Кости, но верить тебе?» «Почему нет? Ты сам знаешь, на что проклятый способен, и скоро сделаешь выводы о его силе. Просто посмотри на факты. В отличие от него, я не заключал с тобой никаких контрактов, пользуясь тем, что у тебя не было выбора. Мы могли убить тебя множество раз, но не делали этого. Первыми напали на меня, вы с проклятым, а не я на вас». «Наша организация никогда не воевала лично с тобой, Римус. Мы воевали с Проклятым, а ты лишь был его невольным союзником. Если ты и дальше хочешь быть пешкой в его руках, пожалуйста, а можешь принять от нас оружие против него». «Да, каждый в этой истории преследует свою цель. Сейчас идет лучшее время для множества планов, поэтому никто не хочет, чтобы Проклятый все это испортил, стерев настоящее. А мне кажется, ты сейчас делаешь то же, что и он». «Хочешь сунуть у меня какую-то дрянь? Откуда мне знать, что это не убьет меня или не сделает вашим рабом?» «Что это еще за гнетка, Лимба?» «Отвечай!» «Я стал слушать науськивания умников, и сейчас мне хочется кому-нибудь из вас просто оторвать голову. Почему бы не тебе?» «Не вели, Римус!» «Ты нахватался достаточно знаний из разума проклятого, чтобы предположить, что это заплетение. Иначе ты не смог бы его блокировать». Он отчасти прав. Плетение до да безобразия сложное, и мне не понять его до конца. Но я точно знаю, что оно никак не влияет на разум, и я могу вытолкать его из себя в любой момент, так же, как сделал это минуту назад. Что это плетение делает? Две вещи. Первое. Заставляет проклятого использовать намного больше сил до того, как он сообразит, что происходит. Второе. Блокирует плетение возврата в далекое прошлое. Или, правильнее сказать, запутывает это плетение, делает его неработоспособным, пока проклятый не распутает этот клубок. А на это потребуется время, которое, как мы знаем, не на стороне проклятого. Впервые он пусть ненадолго, но лишится своей неуязвимости. Каждый раз, когда он проигрывал, он просто начинал все сначала. Сейчас он этого сделать не сможет. «Понимаешь, о чем я говорю, Римус?» «Перед самым финалом ему придется играть без точек сохранения, когда накануне его истинная жизнь. Но для того, чтобы метка Лимба сработала, нужно спровоцировать проклятого сделать возврат на семь тысяч лет назад, к его основной точке сохранения. Я хожу туда-сюда, несмотря на боль во всем теле». «Долго вы это планировали? Чтобы я оказался тут вместе с тобой? Чтобы Костя ненадолго помер?» «Намного дольше, чем ты можешь себе вообразить». «От твоего решения зависит сейчас бесчисленное количество жизней, как прошлых, так и будущих. И при любом раскладе это мое последнее задание. Мне придется умереть, чтобы проклятый не смог до меня добраться и узнать о наших планах». Он говорит об этом слишком буднично, будто умереть – это плевое дело. «Черт, вы фанатики! Нисколько не ценят своей жизни!» «И вы все вот так просто все ставите на меня?» «Никаких запасных планов, что ты не верится». Эйнцов лишь слегка пожимает плечами. «Так что ты решил? Ты ведь понимаешь, что рано или поздно он воспользуется своей силой, и ты ничего, просто ничего не сможешь сделать». «А если я откажусь? У вас же должен быть запасной план, как меня заставить». «Бесполезно тебя заставлять. Он специально сделал тебя слишком сильным для этого». «Как раз для того, чтобы никто, кроме него, не смог на тебя повлиять. Не сомневайся, если бы это было возможно, я бы заставил, а не разговаривал сейчас с тобой». Взмахом руки изменяя структуру пола, делаю себе каменную лавочку, сажусь. «Знаешь, для человека, который прожил неполных 30 лет, мной попользовались на пару тысяч лет. Все, кому не лень». «Не чувствуешь себя свободным?» «Что-то типа того. Не чувствую себя главным героем своей собственной жизни». «Ты уже отличаешься от миллиардов других. Мы все прошли через это. Смирись. Если сможешь правильно обернуть обстоятельства, то лет через то кукловодом станешь уже ты. Вот только сразу поймешь, что это еще сложнее. Посмотри на проклятого или меня. Хочешь стать таким же?» В «Сомнительное удовольствие. Страдающий от скуки череп и зомбированный фанатик готовый умереть за идею». «Именно. У нас еще есть время поговорить». Но чтобы не терять его понапрасну, сначала ответь на мой вопрос. Готов ли ты прислушаться к моим доводам, убеждающим тебя стать нашей марионеткой? «Слишком честно», – мыкаю я. Едва заметно, но уголок губ Эйнсофа приподнимается. «Ты же это хотела слышать?» «Еще честнее», – вздыхаю. «Ладно, Эйнсофа, рассказывай свой паучий план. Метка либида, блин, Лимба, ага». «Пока-пока, мастер!» Я все вспомнил. Вспомнил то, что я забыл, когда сражался с Эйном Софом. Те недели, что я провел с ним под землей, где все пропитано магией, где время и материя отличаются от времени и материи на поверхности. Вспомнил, как из фанатика он превратился в нормального парня, как он меня уговаривал, убеждал, рассказывал о своей жизни, а я ему о своей. Как мы охотились вместе за летающими сардельками и жарили их на костре. Сам он альф и мясо есть не мог, поэтому добывал себе какой-то желтый мох. Я так и не понял, подружились мы с ним, или это была просто игра. Он смеялся и обескуражил своей прямотой, говорил, что стать моим другом для него самое важное задание, поэтому он так старается. Потом опять смеялся. Игра забавная, и, похоже, паук в ней победил. Мы дождались возвращения Кости, но я уже был готов. Эйнсов наложил на меня метку лимба и стёр мои воспоминания о нашем странном времяпрепровождении. Я не должен был все это вспомнить, но Айнсов захотел, чтобы я вспомнил. Какой смысл? Не знаю. Никакого. Ведь метка лимба активируется автоматически. В жопе огонь! Катализаторы персень горят адским пламенем. Меня окутывают кокон из эфира. Ощущение реальности замедляется, сжимается. При этом перед глазами проносятся мириады картинок. Сквозь творящийся вокруг и во мне хаос я еще различаю мир вокруг. Вон стражи валяются вон ворота Академии. Я еще тут. Как дела, Костя? Старайся лучше. Пых-пых. Тишина. Но я отчетливо чувствую вселенское недоумение Кости, и мне это нравится до чертиков. Костя, поднажми! И раз, и два. Молчит. Попробуй пощелкать челюстью. На этот раз чувствую злость. Ого! Никогда не чувствовал от него злости. Ну вот, а говорил, что я не смогу. Костя! Ну же! Тушься, тушься! Сильнее! Вот, еще чуть-чуть осталось. Хаос успокаивается, пыль оседает. все на своих местах, как и должно быть. Аббатство, академия. Меня скручивают стражи, и я с удовольствием им позволяю это сделать. Начинаю понимать Костю. Так приятно иногда прикинуться слабаком, улыбаясь, затыкая королевскую волю. Не хватало еще, чтобы эти стражи в обморок попадали. «Пусть отведут меня на допрос. Если повезёт, может, с директором встретимся». «Чего молчишь, Кость? Чувствуешь это? Как сжимается в одном месте. Ты же хотел сильных эмоций, м? Получи и распишись. С этого момента ты настоящий смертный муравей». «Мастер...» «Да, Костя?» «Может, со сначала, а?» «Ну, бывает такое. Милые бронятся, только тешатся. Хе-хе. хе, -хе.